Глава одиннадцатая. В его руке дымилась зажженная сигарета, а лицо было какого-то серого цвета, как раз подстать столбику пепла, который падал прямо на пол. Никто не решался заговорить первым. Ноги уже не держали меня, поэтому я прошла вглубь комнаты и присела на диван. Первым сдался Джефф. Привет, Гектор. Это Клэр тебя сюда притащила. Гектор положил сигарету в пепельницу, из которой вывалилась куча окурков прямо на ковер. «Привет, Джефф. Можно и так сказать. Она сообщила мне новость о вашей помолвке, и я решил приехать и лично вас поздравить. В этот момент мне хотелось только одного — исчезнуть из комнаты». Гектор посмотрел на меня и продолжил. «Правда, я был уверен, что Александра моя девушка». Не так давно она уверяла меня в этом, но, видимо, произошло что-то, о чем мне неизвестно. Гектор говорил очень спокойно, медленно, ровно и зловеще. Мне стало казаться, что кровь во мне перестала циркулировать. Джефф тоже посмотрел на меня, и я окончательно поняла, что мне не сдобровать. «Всё верно, Гектор, и мне очень жаль, что ты узнал об этом так». Но мы сегодня выходили в романтическую прогулку в море, где поняли, что не можем жить друг без друга. На лице Гектора заходили желваки. «Алекс хотела сказать тебе после выставки, но я не мог ждать. Как это мило со стороны Алекс столь трепетно относиться ко мне и столь трогательно заботиться о моем душевном состоянии!» От тишины, что опять повисла в комнате, в моем горле пересохло, очень хотелось пить. Гектор посмотрел на нас с Джеффом по очереди. «Спасибо за комментарий, Джефф, но, может, Александра захочет мне что-то поведать о своих чувствах?» э, «Я... я... конечно...» — промямлила я, не имея ни малейшего представления, что должна сказать. Теперь они оба внимательно смотрели на меня. Про себя я ругала Джеффа и его длинный язык и винила его за ужасную сложившуюся ситуацию. Я распаляла себя все больше и больше и уже ненавидела их обоих за то, что они приперли меня к стенке и сделали меня ценным призом в своих междуусобных играх. «Гектор», — сказала я, и сама не узнала свой голос. Он был ледяным, ровным, каждое слово было как удар хлыста. Я очень хотела тебя любить. И я любила тебя. Мне не хотелось сделать тебе больно, но ты сам вынудил меня. Ты проверял меня на прочность каждый день своим плохим настроением и вечным недовольством, сценами ревности и бесконечными депрессиями. Я не могу и не хочу тащить на себе твою печальную ношу. Я сделала все для того, чтобы ты был счастлив, но ты не захотела этого. Тебе просто нравится тот факт, что из вас троих теперь я принадлежу тебе, и ты упивался этим. Ты не заметил, когда треснул наш мир и отстранялся все больше, пока я пыталась склеить эту трещину. Извини, но я просто не могу быть неудачником. Мне нужен победитель». Гектор побледнел еще больше, хотя сначала казалось, что больше уже некуда. По лицу Джеффа пробежала самодовольная улыбка. Потом я обратилась к Джеффу. «Что ж, идея с помолвкой оказалась неплоха. Однако я выйду за тебя при одном условии. Я хочу, чтобы ты до свадьбы перевел на мое имя половину своего состояния. Я хочу, чтобы ты поклялся сейчас при Гекторе. Если ты не готов на этот шаг, тогда я возвращаюсь к Гектору сию же минуту». В который раз в этой комнате воцарилось гробовое молчание. Теперь я видела надежду в глазах Гектора. В глазах же Джеффа плескалась ярость. «Хорошо», — сказал мой новоявленный жених. «Твоя взяла. Мы сегодня встретимся с адвокатом, и я перепишу половину всего, что имею, на твое имя. Но у меня есть одна оговорка. Воспользоваться счетами ты сможешь только после того, как станешь моей женой, так сказать, мой подарок тебе на свадьбу. По рукам!» Сказала я. Джеф, пусть принесут шампанского, теперь нам точно есть что отпраздновать. Гектор сюда же за этим явился, так давайте веселиться! Я стала хохотать, как безумная. У меня началась истерика. Вдруг раздался грохот. Эта пепельница с треском разбилась о стену, ее швырнул гектор, и теперь весь пол был усыпан курками и пеплом. Нет уж, я на этот танец на костях не останусь. «Может, лучше Джейка позовете?» Он встал и направился к выходу, однако в дверях остановился и сказал. «Знаете, что наиболее странное в этой ситуации? Это скромный и благочестивый вид Александры. Тебе не идет это платье, Алекс». Гектор ушел, и мы остались одни. Джефф смотрел на меня каким-то новым взглядом. На секунду мне даже показалось, что он боится меня. Похоже, что амнезия окончательно прошла, и сюда окончательно вернулась прежняя Алекс. Не так ли, дорогая? «Не так», — огрызнулась я. «Ты получил меня. Ты должен быть доволен». «Доволен ли я? Пока не знаю. В этот раз ты стоишь мне гораздо дороже, чем в прошлый. Не уверен, что ты оправдаешь эти деньги». «Можешь не сомневаться, оправдаю». А что касается стоимости, то ты должен знать, что драгоценности со временем только дорожают. Утекли дни. Мы встречались с поверенным Джеффа. Я получила документ, в котором действительно говорилось о том, что у меня будет приличный счет в банке после того, как я стану миссис Джефф Горинг. Также я настояла, чтобы мне отошли яхта и солнце, конь, на котором я увидела Джеффа на открытии охотничьего сезона. Нас закружила предсвадебная суета. Клэр не разговаривала со мной, и со дня нашей помолвки стала носить только черное, демонстрируя скорбь по брату. Джефф только смеялся. Он пребывал в прекрасном настроении и просил, чтобы я взяла на себя организацию свадьбы. Я пыталась это сделать, но, честно говоря, мне было неинтересно. В конечном счете все кончилось тем, что мы переложили организацию торжества на родственников Джеффа. Они, к слову сказать, с удовольствием взяли на себя эти обязанности. Клэр отправила телеграмму родителям Джеффа с новостями. От них пришел ответ, что они непременно приедут на свадьбу. Узнав об отсрочке знакомства с родителями до дня свадьбы, я была только обрадована. Теперь я ездила по островам с Джеффом, где позировала ему. Он любил рисовать меня в движении, чтобы я ходила или бегала по берегу, или изображала птиц. Он, как и Гектор, Постоянно сетовал на то, что не может передать на холсте моего лица. Не может уловить движение и энергию, которая от меня исходит. Но в нем не было злости. Он просто перелистывал в альбоме следующий лист и брался за новый набросок. Он смеялся и говорил, «Одно из двух, Алекс, либо с тобой, либо со мной что-то не так. Не могу нарисовать тебя, и все тут». Но раньше же рисовал, настаивала я. Рисовал, но и тогда было постоянное ощущение, что модель — восковая кукла из музея Мадам Тюссо. Сложно объяснить. Он пожимал плечами, потом закидывал карандаши и альбомы подальше и опускал меня на поля, покрытые упругим вереском. Мое лицо тонуло в фиолетовых цветках. Один раз мне на нос прыгнул кузнечик. Я закричала от испуга, а потом мы с Джеффом хохотали так, что у меня разболелся живот я была определенно счастлива и недоумевала что же я столько времени делала с гектором но все же некая связь между нами осталась я думала о нем справлялась о том как идут его дела но не видела его с того самого утра он провел пару недель в заперти а потом упаковал свои картины и уехал в лондон готовиться к выставке я сожалела лишь о том, что Джефф был явно не таким талантливым, как Гектор. Его картины были сплошной посредственностью, и я честно признавалась сама себе, что быть музой гения гораздо приятнее. Но у Джеффа были легкий добродушный нрав, состояние и жажда приключений. Он был легким на подъем и любил ввязаться в какую-нибудь авантюру, Хотя иногда он заходил слишком далеко, но ему это нравилось. Он привык быть всеобщим любимцем. Привык, что ему все сходит с рук. Привык, что все, чего нельзя добиться своим обаянием, можно добиться властью и положением. С ним я чувствовала себя защищенной. Иногда мы уходили в море на несколько дней. Было прекрасно лежать в каюте, чувствовать, как большая яхта легко покачивается на волнах слушать, как они тихонько бьются о борта и разбрасывают брызги, в которых отражается мимолетное солнце. Я заметила, что Джефф в такие моменты наливал виски или раскуривал трубку, удобно устраивался напротив и наблюдал за мной, немного прищурив глаза. Эта его привычка была похожа на привычку Гектора. «Что ты пытаешься увидеть, когда смотришь вот так на меня?» — спросила я однажды. Я лежала на нагретой солнцем скамейке в саду. Джефф примостился недалеко. Он мурлыкал про себя песенку и делал наброски. Его карандаши были всегда наточены, и под рукой всегда были чистые альбомы. Это входило в обязанности управляющего домом. Это было так не похоже на Гектора, на его вечные огрызки карандашей и клочки бумаги. «Я пытаюсь разгадать тебя. Уже пытался, однажды не вышло». «Может, теперь получится?» «Ну и как? Ты уже близок к успеху?» Джефф пожевал конец карандаша. «Ты какая-то ненастоящая. Таких не бывает. Интересно, что я должна думать после этих слов?» «Что таких, как ты, больше нет. Я искал, не нашел. Долго искал?» «Достаточно. Вот я и пытаюсь разгадать твой секрет». «Ты красива не настолько, чтобы с ума можно было сойти, не настолько остроумна, чтобы попасть под твое обаяние. В тебе не столько страсти, чтобы можно было забыть обо всем ради плотских утех. Про скромность я вообще молчу?» Он пожал плечами. «Не знаю. Ты смогла сделать так, что от нашей дружбы, от нашего братства ничего не осталось. Может, ты злая колдунья?» — спросил он и засмеялся. Меня задело его высказывание о том, что во мне нет ничего особенного, ничего особо примечательного. Может, так и есть, пошутила я. И моя миссия — наказать вас за прошлые грехи. Я уже думала об этом. Меня, возможно, но какие грехи у Гектора и уж тем более у Джейка? Ведь он как чистый лист. Таких честных, доверчивых и прекрасных людей совсем мало осталось. Расскажи мне о нем. «Я практически ничего не знаю», — попросила я. Джефф отхлебнул из стакана, который стоял подле и сказал, «Мы дружили втроем. Раньше. До тебя. Гектор всегда был мрачный и угрюмый. Я избалованный любимец публики, а Джейк...» Джейк другой, как ребенок. Он верит в людей. Его все обожают, потому что его нельзя не обожать. Его натура очень нежная и чувствительная. «По-моему, он даже ни одного комара не убил в своей жизни. Это, кстати, видно в его картинах», — усмехнулся Джефф. «Вы все такие разные». «Наверное, поэтому мы так и подружились. Пожалуй, мы были единственными мальчиками на островах, которые не очень любили местные развлечения. Ходить в море или стрелять дичь. Мы хотели только рисовать. И мечтали дружить вечно. Мы писали неистово ночи напролёт». Я помню нашу первую выставку, это было прекрасно. Но потом все ушло. Я подошла к нему и провела рукой по его жестким рыжим волосам. «Возможно, все к лучшему. Скорее всего, к лучшему», — сказала я. Он посмотрел на меня, его взгляд стал жестче. «Я не уверен, и никто не может быть в этом уверен. Ты как чума, неслышно пришла и разрушила нашу дружбу». Я засмеялась. «Джефф, если мы не сменим тему, то страшно представить, как ты назовешь меня в следующий раз». «Конечно, дорогая, как пожелаешь». Джефф улыбнулся. «Как продвигается подготовка к свадьбе? Ты уже выбрала платье?» Я помрачнела. Эта свадебная кутерьма набивала на меня тоску. Я заказала платье, оно едет из Франции. Я надеюсь, самое дорогое, какое было в каталоге? Возможно. Я не смотрела цену. «Ты обладаешь достаточным состоянием, чтобы я искоренила в себе привычку смотреть на цены?» Джефф развеселился. «Дорогая, до конца искоренять все же не нужно, потому что очень скоро я стану на 50% беднее». «Сколько человек ты хочешь пригласить на свадьбу?» спросила я заранее, ежась от цифры. «200, 300 еще не решил. Кого позовешь ты?» Я равнодушно пожала плечами. «Мне некого звать». Я, к сожалению, совершенно одинока. Джефф странно посмотрел на меня. Что-то подсказывает мне, что я еще хлебну с тобой, горе. Он поднялся и вошел в дом. Я не могла понять, почему меня так пугает перспектива стать миссис Джефф Горинг. Может, потому что я все еще испытывала Гектору чувства? Я водила пальцами по спинке скамьи, на которой сидела, и думала о Гекторе Маккалистере. Беззаботную жизнь в роскоши и любви мне омрачали две вещи. Подготовка к свадьбе и различные мелкие пакости, которые постоянно устраивала Клэр. Она не могла смириться с предстоящей свадьбой. А когда она узнала, что после того, как все формальности будут улажены, Джефф отдаст мне половину своего состояния, с ней случилась сильнейшая истерика. Даже пришлось вызывать доктора, который прописал ей успокоительное в лошадиных дозах джефф расстраивала отношение Клэр ко мне. И хотя он очень любил сестру, но похоже, что меня он все же любил больше. Он трепетно и надежно защищал меня от ее нападок. Однако, когда его не было рядом, она обязательно делала мне какую-нибудь гадость. То она подсыпала мне соль в чай, то заправляла чернилами стиральную машину, когда там стирались мои вещи, то подкладывала мне в кровать дохлую птицу. Сначала мне было просто смешно. Клэр вела себя как маленькая девочка. Но со временем меня это стало раздражать. Я сказала ей, что если она не прекратит подобные выходки, то хорошего отношения от меня не дождется. Джефф только смеялся над проделками сестры и не обращал внимания на мои жалобы. Однажды ему в голову пришла идея о том, что Клэр непременно должна стать подружкой невесты. В эту мысль он просто влюбился. Ему казалось, что это должно примирить нас. Клэр к этому предложению внезапно отнеслась с энтузиазмом, чем порадовала Джеффа. А меня заставило насторожиться, скорее всего, она задумала очередную пакость. За две недели до свадьбы мы планировали большое торжество, связанное с днем рождения Клэр. Я еще была в кровати, когда она впорхнула ко мне в комнату, одетая в один полупрозрачный пиньюар, сквозь который просвечивало ее полноватое тело. Она была в прекрасном расположении духа, отчего я сразу заподозрила неладное. «Алекс, дорогая, ты можешь представить, какой сегодня будет прекрасный вечер? Я так взволнована, что никак не могу выбрать между алым и золотым платьями. Какое ты мне посоветуешь надеть?» «Думаю, красный цвет не очень идет рыжим. Надевай золотое», — сказала я, натягивая одеяло до подбородка. «Спасибо за совет, я так и сделаю. А где Джефф? Он уже ушел?» «Да, он на охоте ушел с рассветом. Решил подстрелить пару перепелов для пирога к твоему вечеру». «Ах, как мило с его стороны! Какой у меня прекрасный братец! И совсем скоро он станет прекрасным мужем для тебя! Нам с тобой пора бы подружиться, ведь скоро мы будем сестрами!» Разливалась соловьем Клэр, нанося на лицо мою пудру, которую она нашла на туалетном столике. Подобные разговоры не усыпили мою бдительность, Но чтобы подыграть Клэр, я сказала. «Клэр, действительно, мы не были... <къем> близки. Но ты права, нам нужно общаться друг с другом. Скоро мы будем носить одну фамилию». «Это точно!» — сказала Клэр, изучая содержимое ящиков моего туалетного столика. Не найдя там ничего для себя интересного, она сказала. «Дорогая сестра, мне нужно идти и готовиться к празднику, но для тебя у меня припасен сюрприз». «Так что и ты жди вечера с нетерпением!» На этих словах она выпорхнула из комнаты, оставив после себя терпкий запах духов. А я, предчувствуя дурное, откинулась на подушке и пыталась остановить начинавшуюся головную боль, которая уже сдавила виски. Приступ мигрени, начавшийся у меня после ухода Клэр, продолжался весь день. Я задернула шторы и в полумраке прислушивалась к шуму и возне слуг, которые готовились к приему гостей. Вместе с сумерками, неслышно опустившимися на остров, вошел свежий и бодрый Джефф. Он был доволен и счастлив. «Дорогая, как ты себя чувствуешь?» — учтиво спросил он, включая свет. «Нужно одеваться к празднику. Первые гости, которые не прочь выпить перед обедом, уже внизу. Мы тоже должны быть там». «Я не хочу спускаться», — протянул я, закутавшись в одеяло, и надеюсь, что Джефф меня там не найдет. «Можно я пропущу эту вечеринку?» «Нет!» — отрезал Джефф и добавил немного мягче. «Дорогая, сегодня день рождения моей милой Клэр. Однако все хотят и тебя увидеть. Все-таки ты моя невеста, и через пару недель станешь моей женой!» Он наклонился, поцеловал меня в макушку и добавил, «Если ты не спустишься через полчаса...» то я приглашу всех сюда проведать тебя. Выбирай. Чертыхаясь, я выбралась из кровати и стала приводить себя в божеский вид. Я была уверена, что Клэр наперекор мне будет в красном платье, поэтому решила надеть золотое. Миллионы огней отражались и жили в этом платье, будто расплавленное золото стекало по мне, волнуясь и переливаясь при каждом шаге. Мне пришлось потрудиться над лицом, чтобы придать ему свежесть». Внизу была целая толпа гостей. Казалось, что все жители острова Барра и еще десяти ближайших островов отменили планы на вечер, чтобы объявиться у нас. Стоял гомон, все одновременно говорили, играла музыка, официанты сновали, разнося напитки, столы ломились от закусок, фруктов и сладостей. Я почувствовала себя несчастной и чужой здесь. Мне захотелось домой. «Где же теперь мой дом?» — подумала я тоскливо, и увидела далеко, словно в тумане, дверь, выкрашенную в синий цвет. Я решила найти Джеффа и стала протискиваться сквозь толпу, то и дело задевая кого-нибудь или наступая на чью-то ногу. Пока я извинялась перед очередным гостем, почувствовала, как кто-то врезался мне в бок, и половина содержимого моего бокала выплеснулась на пол. Передо мной в ужасе стоял Джейк. Его мальчишеское лицо заливала краска. «Извини, Александра, я не хотел. Я ищу Джеффа», — промямлил он. Под моим взглядом он словно съежился. Избегая смотреть на меня, он выдавил. «Кстати, поздравляю вас. Тебя». Я с интересом следила за ним. Он был таким милым, таким невинным. Я думала, что таких людей уже давно нет на белом свете. Спасибо. Ты знаешь, я и сама давно не видела Джеффа. Может, нам вместе его поискать? Не знаю, что на меня нашло, но я подхватила его под руку, чем окончательно привела в смятение. Его рука была тонкой, она подрагивала от внутреннего напряжения, которое испытывал Джейк, находясь со мной в такой близости. Мне было смешно и одновременно жаль его, но не настолько, чтобы отпустить его руку. Наконец, в самом углу я увидела Джеффа. Его голова возвышалась над всеми остальными. К нему прижималась разодетая в пух и прах красотка. Она что-то шептала ему на ухо, и ему явно это нравилось. Чего я не могла сказать о себе. Она смотрела на Джеффа глазами полными надежды, как голодная собачонка. Прикажи ей Джефф сейчас раздеться и станцевать нагишом, она с радостью сделала бы это. Я еще сильнее вцепилась в Джейка, чему он был совсем не рад. «Дорогая, ты просто прекрасна!» — пробасил Джефф, оценивая наше с Джейком появление. «Джейк?», Джейк — учтиво сказал Джефф. «Привет, Джефф!» — смущенно произнес Джейк. «Алиса, хочу представить тебе Александру!» Она резко повернулась, мельком злобно посмотрела на меня и тут же, отвернувшись нарочито равнодушно, принялась обсуждать последние лондонские сплетни. Протискиваясь сквозь толпу, к нам спешила Клэр, одетая в алое платье. Ее кожа раскраснелась, и теперь была одного тона с платьем. «Александра, ты, как всегда, бесподобна, однако мы надеялись, что мигрень весь вечер продержит тебя в постели», нараспев произнесла Клэр, и, обернувшись к барышне, продолжила ломать комедию. «Алиса, это невеста моего брата, бедняжка страдает амнезией». Клэр сделала паузу и, кивнув на нас с Джейком, сказала, «Судя по всему, мой сюрприз удался на славу, Алекс, раз ты вцепилась в него мертвой хваткой. Может, память начала восстанавливаться?» После этих слов смущенный Джейк, который все еще продолжал держать меня под руку, и вовсе задрожал, как осиновый лист. Даже Джеффу, который любил подобного рода шутки, Эта шпилька явно была не по вкусу. Я уже открыла было рот, чтобы достойно ответить Клэр. На меня опередил Джефф. «Дорогая, отпусти Джейка, дай ему вздохнуть спокойно». И добавил уже, обращаясь к Джейку. «Иди, дружище, сюда». Джейк, выдохнув, отошел от меня на безопасное расстояние. Теперь они вчетвером вместе с этой влюбленной дурочкой Алисой стояли напротив и смотрели на меня, как на экзотичного зверя в зоопарке. «Клэр, с днем рождения!» — наконец выдавила я. «Ты в красном, как оригинально!» «А я вот решила надеть золотое, была уверена, что совпадений не будет!» «Сюрприз? Замечательный!» Я кивнула в сторону Джейка, который тут же снова покрылся красными пятнами, а Джеф бросил на меня предостерегающий взгляд. «Это еще не все. Тебе успели представить Алису?» Улыбка Клэр была настолько благодушной, что меня затошнило. Я кивнула, но она, не обращая внимания, продолжила. «Алиса, моя подруга из Лондона и бывшая девушка Джеффа. Джефф был влюблен в нее до безумия». «Клэр, прекрати!» — зашипел на нее Джефф. «Я больше не могла выносить это. Голова заболела с новой силой, и я сказала. Алиса, приятно познакомиться. Я, правда, не уверена, что в Лондоне в курсе, что Джефф Горинг через две недели женится на мне». Я была бы рада увидеть вас на нашей с Джеффом свадьбе, однако все приглашения уже разосланы, а список гостей мы не можем увеличить. Здесь даже Клэр открыла рот. Настолько на островах не было принято делать такие заявления. «Александра?» — Джефф был поражен. «Не уверен, что ты понимаешь, что говоришь». «Отлично понимаю», — огрызнулась я в ответ. «Надоело быть объектом нападок и оскорблений». «Если ты не можешь за меня постоять, приходится делать это самой». «Извинись сейчас же. Что за грубость? Ты не понимаешь, что делаешь. Алиса из очень уважаемой семьи!» Прошипел мне на ухо Джефф и больно сдавил мне ладонь. Я поморщилась от боли, выдернула руку и, растирая ее, сказала. «Алиса, мне тут мой жених разъяснил, что я вела себя невежливо и неприемлемо для хозяев дома. Он рекомендовал мне принести извинения, «Чего я делать не собираюсь? Потому что не желаю терпеть на своей свадьбе ни вас, ни вашу подружку, которая сегодня изображает из себя помидор». И я кивнула на Клэр. Выпалив это, я повернулась на каблуках и быстро пошла к выходу. Люди пытались меня задержать, что-то говорили мне, но я не обращала ни на кого внимания. Похоже, у меня входило в привычку подобное поведение. Остановиться и отдышаться удалось только в зимнем саду. Зачерпнув воды из небольшого фонтана, который располагался посередине сада, я смочила пылавший лоб и щеки. В мыслях я снова корила себя за сказанное и вновь не могла поверить в то, что способна говорить подобное. Зачерпнув еще воды и сделав несколько глотков, я постаралась отдышаться. Затем прошла к уединенной лавочке, уютно спрятавшейся в тени больших деревьев. «Как я теперь посмотрю в глаза Джеффу!» Спрашивала я себя, и меня охватила паника от мысли, что он передумает жениться на мне. Что, если он предпочтет мне, противную Алису? Как же мне быть дальше? Гектора нет на острове. Я была в полнейшей растерянности. От задумчивости меня вывели приближающиеся голоса. Через несколько секунд около фонтана возникли две знакомые фигуры. Джеффа и Джейка. «Джефф!» «Поверить не могу, что ты поступил так снова. Как ты мог снова начать встречаться с ней, особенно когда она была с Гектором? Зачем? Разве тебя прошлый опыт ничему не научил? Мы же причинили друг другу столько боли!» Джейк говорил запальчиво, как юнец. «Особенно тебе. Ты ведь первый с ней познакомился. Я сейчас не о себе говорю. Моя боль только моя. Я с ней жил, живу и неизвестно, сколько еще буду жить». Горячо продолжал Джейк. «Но сознательно пойти на это снова? Где был твой разум, когда ты привез ее? Где был разум Гектора, когда он решил опять жить с ней? Ну и, наконец, где теперь твой разум, черт возьми, когда ты хочешь жениться на ней? Да еще отдать половину состояния!» Он почти кричал, жестикулируя, шагая вперед-назад. Джефф, напротив, выглядел очень спокойно. Он курил трубку, прислонившись к огромной колонне. Джейк, послушай, ты меришь все своей меркой, но неужели, если она окажется рядом с тобой, будет смотреть на тебя влажными глазами, ее губы будут призывно раскрываться, и она будет слушать тебя, словно ты единственной на свете? Неужели ты не захочешь обладать ею? Неужели не захочешь писать ее и наслаждаться тем, как она покорно часами сидит, позируя? Неужели ты не захочешь делить с ней постель, Когда она зовет тебя туда, он спокойно смотрел на взволнованного Джейка и продолжал: Ты не устоишь. Никто из нас не устоял и не сможет устоять. Почему ты со спокойной совестью начал встречаться с ней, зная, что она с гектором? Опять. Да и ты бы начал. Я бы никогда! прервал его Джейк. У меня есть еще морали воспоминания о нашей дружбе. Похоже, это единственное, что вообще от нее осталось. Только я еще помню, как это было». Его узкие плечи поникли, и Джефф обнял его. «Джейк, поверь, я помню. Думаю, что и Гектор тоже помнит. Но мы вряд ли что-то сможем изменить. Теперь слишком большая стена между нами». «Это не стена! Это женщина!» «Это не женщина, это ведьма!» — засмеялся Джефф. «Ты безумец, что женишься на ней. А ты бы не женился, разве, будь у тебя шанс?» Кольцо дыма полетело к потолку. «Не знаю. Я боюсь ее, как огня. Не хочу снова попасть под ее чары. Я как узнал, что она на острове, писать не могу. Ничего не выходит уже несколько месяцев, прямо на вождение какое-то. А после того, как увидел ее у Гектора в течение пары минут, постоянно думаю о ней. «Вот видишь». «Поэтому я и женюсь. Я знаю, что ты слишком честный, чтобы покуситься на замужнюю даму». Джефф рассмеялся. «Но все эти стычки с Клэр...» Джефф нахмурился. «Это пройдет. Сейчас от предсвадебных хлопот все на нервах. Ты знаешь, Джефф, странно все это. Будто судьба смеется над нами и искушает нас. Почему она снова здесь появилась? Не хочу об этом думать и тебе не советую. Нужно принять все как есть». «Кстати, ты слышал, как прошла выставка Гектора в Лондоне?» «С большим успехом! Критики просто ошеломлены!» «Да, он гений, черт возьми!» Джефф вытряхнул содержимое трубки под ближайший куст и сказал, «Пойдем, нужно возвращаться к гостям. А мне еще Алекс искать. Зная ее, она сейчас может быть где угодно, даже на полпути в Россию!» Они рассмеялись и вышли из зимнего сада. Я была несказанно рада, что подслушала этот разговор. Опасность остаться в одиночестве мне не угрожала. Джефф нисколько не сердился на меня. Я направилась в комнату, чтобы в тишине своей комнаты придумать, как отомстить Клэр. Но из головы почему-то не выходил образ Джейка. Милого, искреннего и порядочного.